Смотри. Ирка указала на огромный рекламный баннер под потолком зала прилёта. Баннер был очень красивым и соблазнял незабываемым шопингом в магазинах Линия. На баннере были изображены ухоженные мужчины и женщины в элегантных костюмах из той самой летней коллекции, которая продавалась на Урале. Ну, Ингу удивлённо подняла брови. Наш баннер очень красиво. А кому-то хуже горькой редьки. Ирка провела ладонью по горлу. «Кому это? Тем, кто одевается в Милане и тем, кто одевается на вещевом рынке. А при чем тут таксисты? У них баннера нет. Вот и вынуждены тебя уговаривать, чтобы прокормить семью да дать детям образование. Понимаешь, детка моя, они такие же люди, как и мы с тобой. Только тебе повезло родиться в семье, в которой есть вполне приличный бизнес, а им нет». Ирка продолжила свой путь к автомобилю. Инга семенила рядом. «А кому-то повезло родиться в семье нефтяных магнатов», заметила она, искоса поглядывая на Ирку. «Именно. Повезло. Поэтому, когда к тебе подходит на улице молодой человек с флайером, всегда помни, что он целый день стоит на морозе или на жаре или на ветру за 300 рублей, и делает он это не от хорошей жизни. Однако банк грабить не пошел. Поэтому всегда поблагодари и возьми этот флайер. И помни, обслуживающего персонала не бывает». Есть люди, продающие свой труд, и все люди достойны уважения. Инга хлюпнула носом. Чего ты, удивилась Ирка. Мне так стало жалко этого молодого человека с флайером. На глазах у Ирки заблестели слёзы. "Артист", к тэйнга. Ирка не поверила и расстроилась. "Не, мам, правда. Но ну почему ты всегда мне не веришь?" Они подошли к машине, загрузили чемодан и отправились домой. Я бы хотела, чтобы ты с 1 июня вышла на работу, сообщила Ирка, выруливая со стоянки. Ух ты, кем? Продавцом, кем же ещё? Конечно, младшим. Пора тебе уже семейный бизнес изучать. Здорово! Будешь вместе со мной на работу ездить? Нет, зайка, ездить ты будешь на метро. Жесть. И не на Суворовский, а на проспект Энгельса, в Изерки. «Жесть! А ты думала, что будешь со мной в кабинете сидеть, что ли?» «Ну да. И как долго я буду изучать бизнес? В смысле, каникулы-то у меня будут?» «Посмотрим. Может быть, в конце августа на пару недель смотаемся с тобой в Испанию». «Полная жесть! Ну что за день такой сегодня? С самого утра неприятности начались!» «А с утра что было?» «Да Лидзе меня глистой во фраке обозвал. Нет, ты представляешь?» «Поздравляю!» – Ирка заржала. «С чем? И чего смешного?» Инга надула губы и отвернулась к окну. «Поздравляю с тем, что Долидзе в тебя влюбился!» Мальчишки так иногда проявляют свой интерес к девочкам. «А смеюсь, потому что глиста во фраке в школе было моим вторым именем. У тёть Тани спроси, она подтвердит». «А тёть Таню как звали? Кобра учёная». «Почему кобра? Она же не злая». «Не злая? Ну тогда была очкастая». Ну и дураки эти мальчишки. Дураки, конечно, все мальчишки дураки. Некоторые так дураками всю жизнь и остаются. Девчонки, кстати, тоже. Но есть отдельные индивидуумы, которые с возрастом умнеют. Слушай, а ты замуж вообще когда собираешься выходить? От такого неожиданного вопроса дочери Ирка чуть не вехала в стоящий автобус. «Пока, во всяком случае, не собираюсь. А почему тебя это интересует?» «Ну, мне обидно. Папа всё время с разными девушками, а ты всё одна да одна». «Ага. И от скуки занимаюсь воспитательным процессом. Это тоже, конечно, меня волнует. Но я там с одной английской девчонкой познакомилась, и она мне рассказала, что развод – обычное дело. У них там до глубокой старости люди все женятся и разводятся. Один никто не живёт, одному плохо». Это точно, со вздохом согласилась Ирка. Дома Инге вихрем пронеслась по квартире. Папашка приходил. Да, был по делу, Ирки показала, что она слегка покраснела. Откуда знаешь? Инга укоризненно посмотрела на мать. Дедуктивный метод, сказала она и кивком указала на часы Котельникова, которые нагло красовались на комоде в прихожей. «Во, блин, горелый!» – подумала Ирка. «Уже почти две недели мимо этих часов хожу и даже не заметила. А Котельников-то хорош гусь, даже не спохватился. Небось и не помнит, у кого из своих баб часы забыл». Изображать удивление при виде часов бывшего мужа Ирке не потребовалось. Это удивление было просто написано у нее на лице. «Надо же, а я и не заметила!» – сказала она, разглядывая часы. «Он, наверное, специально подложил, чтобы был повод за ними заехать». Это было первое, что пришло Ирке в голову. Слабовато, конечно, но ничего лучше она придумать не могла. Инга хмыкнула. А цветы от кого? Продолжила она свой допрос. Ты прям мюллер какой-то, а не дочь. Кто такой мюллер? Шеф гестапо. Жесть. Ты мне зубы своим мюллером не заговаривай, а говори, кто тебе цветы дарит в таком количестве? Один таинственный незнакомец. А почему желтые? И розы желтые, и хризантемы желтые, и тюльпаны желтые? Он маньяк? Не похоже. Просто мне очень нравятся жёлтые цветы. Опять жесть, мам, жёлтые цветы измены. Да, ты точно знаешь. Угу. Странно. Человек этот со мной ещё толком не познакомился, а уже мне изменять собирается. Точно маньяк. Маньяк, маньяк. Завалить цветами таинственную незнакомку может только маньяк. Профессор Зелинский, он же чрезвычайно модный психолог Макс Экстрасенс, проводил курс лекций, семинаров и тренингов в Линэкспа. Таня Виноградова долго думала, надо ли ей посетить этот курс, так сказать, живьём или можно опять ограничиться приобретением дисков с записями. Однако прошлые лекции профессора, добросовестно прослушанные ею на дисках, вызывали у Тани некоторое раздражение, в первую очередь из-за дурацких вопросов, задаваемых слушателями из зала. Слушатели всё время спрашивали какую-то ерунду, старательно обходя самое важное. Хотя не исключено, что это важное было важным только для Тани, а для остальных могло показаться полной ерундой. В результате, просмотрев весь список предлагаемых профессором семинаров, Таня всё-таки записалась на семинар по межличностным отношениям и даже оплатила его, а потом долго думала идти или нет. Семинар начинался в восемь вечера, и Тане совершенно не хотелось после тяжелого трудового дня тащиться на другой конец города. К походу ее подтолкнул Белов, в очередной раз совершенно неожиданно надравшийся. Когда Таня приехала с работы, приняла душ, надела уютный домашний халат и твердо решила ни на какой семинар не ходить, Белов явился разухабисто веселый, как это обычно происходило в самом начале запоя, и принялся глумиться над Таней, размахивая у нее перед носом сам повестками в суд на брак разводный процесс. Одна из повесток была на завтрашнее, третье по счёту заседание. На два предыдущих Белов, как и следовало ожидать, не явился. Завтрашнее заседание, независимо от того, пожалует на него Белов или нет, должно было стать, по словам адвоката, последним. Похоже, Белов в особенностях российского законодательства разобраться не посчитал нужным и теперь вовсю радовался, что якобы сорвал все таинные планы. Ну что Виноградова, развелась, хрен тебе. Ничего у тебя не выйдет. Никуда ты от меня не денешься. На косье выкуси. Билов покрутил кукишем у Тани перед носом. Я твоя судьба, крест и карма. Чего там ещё бывает? Рок «Вот точно! Я твой рок! Причем злой! Слющий такой рок! У-у-у-у!» Он изобразил руками козу и двинулся на Таню. «Виноградово, я тебя съем!» Однако съесть Таню он не успел, так как икнул, потом пукнул и как-то весьма стремительно помчался в туалет. Тане долго раздумывать не стало, а отправилась собирать вещи. Оставаться с Беловым в одной квартире становилось невыносимо. Пока он справлялся с проблемами своего желудка, Таня покидала кое-какое барахлишко в спортивную сумку и выскочила из квартиры. Иркин телефон был занят, но ехать ночевать кроме как к Федотова и всё равно было некуда. Родители с Гришей Тане, слава богу, уже переправила на дачу. К ним она поедет в субботу с утра. В квартире на Таврической строители принялись за дело и, получив от Тани аванс, в В первую очередь учинили полный разгром. Так что как ни крути, оставалось только Федотова, ну или гостиница. Правда, на носу были белые ночи, и гостиницы были переполнены, да и гостиницу бы Ирка Тани не простила. Хорошо, что завтра уже пятница, у Ирки можно перекантоваться пару ночей, заодно и отметить развод, а в субботу с утра двинуть на дачу к родителям и Грише. Рассудив, что Ирка может задержаться на работе и до девяти, Таня решила сначала все-таки отправиться в Ленэкспо на лекцию, а потом следовать к подруге. Благо, с Васильевского острова, где располагался комплекс Ленэкспо, до Иркиной пятерки, в Петроградке всяко было ближе, чем до их с Беловым квартиры в Приморском районе. Желающих послушать модного психолога оказалось гораздо больше, чем Таня могла предположить. И в отличие от различных спектаклей, музыкальных вечеров и выставок, которые посещают преимущественно одинокие женщины, здесь в зале собрались представители обоих полов. Видимо, интерес народа к межличностным отношениям был велик. Что это за отношения, Таня могла только предполагать. Ее, конечно, больше всего интересовали отношения семейные, вернее, отношения между мужчиной и женщиной. Таня нашла себе местечко и стала внимательно слушать обаятельного профессора Зелинского, голос которого был практически таким же обворожительным, как и у Таниного, вот уже скоро бывшего супруга Белова. Профессиональный такой голос, обольстительный. Профессор рассказывал совсем уж удивительные вещи. Мол все люди встречаются не просто так, а с какой-то важной целью, и выносят они из своих встреч весьма полезные уроки. С этим Таня в принципе была согласна, но далее следовало уж совсем непонятное. Мол мужа или жену менять только время терять, и народная мудрость, говорящая, что первая жена от Бога, вторая от людей, а третья, сами знаете, от кого абсолютно права. Получалось, что как ни крутись, как ни вертись, от своей судьбы, то есть кармы, никуда не денешься. Таня вспомнила только что виденный ею злой рок во всей красе и ее передернула. Тут профессор закончил распинаться и предложил желающим задать вопросы. Желающих не было. Народ, как всегда, по первости стеснялся. Таня смело подняла руку. В конце концов, она не кто-нибудь, а дир-папер со стажем, уж ей-то бояться не пристало. «Слушаю вас», – сказал профессор, доброжелательно глядя на Таню, и сделал приглашающий жест рукой. Ассистентка профессора принесла Тане микрофон. «Представьтесь, пожалуйста, кто вы, откуда и кем работаете». «Таня, местная питерская, работаю директором по персоналу на заводе». «Очень приятно, Татьяна. Пожалуйста, ваш вопрос». «Правильно ли я поняла, что если я решила развестись с мужем из-за того, что...» — Таня задумалась, подбирая слова, — «ну смелее», — подбодрил ее профессор, — «он болен алкоголизмом, болезни своей не признает, лечиться не желает, и я, честно говоря, устала от своего бессилия и от всей этой ситуации в целом. В чем ваш вопрос?» Если я поняла вас правильно, то развестись с ним, я опять попаду в такую же ситуацию, только ещё более сложную, так как это будет уже не от Бога, а от людей. Таня вспомнила Газпромовского принца-начальника и доктора, который давячего выводил Белова из запоя. Оба они имели к Тане явный интерес и абсолютно вписывались в теорию, только что озвученную профессором. Совершенно правильно. У кого ещё есть вопросы? Профессор всем своим видом дал понять, что Тане ему больше не интересно, а ассистентка попыталась забрать у неё микрофон. "Я ещё не закончила", железным тоном сказала Таня. "Дир папер, если надо, может и железку включить. Продолжайте, пожалуйста". Профессор недумённо пожал плечами. "Почему со мной это происходит, а главное зачем? Что это?" В зале зашумели. Тане ни капельки не сомневалось, что подобная проблема близка многим присутствующим. Всё это. Голос Тани оставался железным. Почему мне дан супруг, больной алкоголизмом? Зачем следующий мой супруг, исходя из ваших слов, тоже должен быть болен алкоголизмом? Почему именно алкоголизм? Какое отношение имеет ко мне эта болезнь? В зале раздались редкие аплодисменты. Но вы же понимаете, что ничего просто так не бывает. Профессор закатил глаза к потолку. Э, вероятнее всего, это ваше кармическое наказание. Может быть, в прежней жизни вы были точно таким же алкоголиком, изводили своих близких. Какая чушь! громкой и отчётливо, так что и без всякого микрофона было слышно всему залу, сказал весьма симпатичный, упитанный лысый мужчина лет 50. Он встал, подошёл к Татьяне и как-то очень вежливо, но при этом решительно взял у неё микрофон. То есть вы хотите сказать, что эту милую женщину судьба наказывает за то, что в прежней жизни она якобы была алкашём, не иначе как биндюжником, который регулярно избивал жену и детишек. Он накинул Таню оценивающим взглядом, как бы примеривая к ней только что придуманный образ. Что ж, вполне может быть. Только вот в чём беда? Она ведь об этом, извиняюсь, ни хрена не помнит. Тогда в чём, как вы говорите, кармическое наказание? И откуда вдруг взялось наказание, ведь мир нас никогда не наказывает, он преподносит уроки. Девушка же даже вопрос поставила правильно. Почему? И зачем? А не за что? А если это урок, то в чём же он заключается? В том, что пить плохо. Так мне кажется, что она и сама об этом знает. Вроде бы не пьющая, по крайней мере, на вид, толстяк ещё раз посмотрел на Таню и лукаво подмигнул ей. Таня радостно закивала. Так может быть, она и не пьёт? потому что всё время с спьянством борется, иначе спилась бы уже давно, предположил профессор, а потом раздражённо заметил. Хотя я так понимаю, что у вас есть собственное мнение по данному вопросу, тогда предложите альтернативу, а не критикуйте. Разумеется. Толстяк достал носовой платок и вытер лысину. Скажи, Танечка, сколько вам было лет, когда вы познакомились со своим супругом? 20. Таня почему-то испытывала к Толстяку огромное доверие. Она даже почувствовала себя рядом с ним неразумной школьницей. Замечательно. А что вам больше всего в нём тогда понравилось? Из-за чего вам двадцатилетней девчонке захотелось пойти за ним на край света? Голос Не задумываясь, ответила Таня. «У него был просто волшебный, обворожительный голос, вот как у профессора». Таня кивнула в сторону Зелинского и строгий взгляд того несколько потеплел. «Он его потерял, этот голос?» «Нет, всё при нём». «А сейчас вам этот голос нравится так же?» «Нет». «Сейчас этот голос меня раздражает». Таня опять вспомнила пьяного Белова и, видимо, эти воспоминания отразились у неё на лице, так как по залу пронёсся вздох. Сколько лет у вас на это ушло? Ну, на то, чтобы восторг превратился в раздражение. Почти 15. Таня почувствовала себя виноватой. Слышите? На то, чтобы понять, что в спутнике жизни, в мужчине мечты, голос, не самое главное. У нашей Танечки ушло 15 лет. Раздались аплодисменты. А теперь, Танечка, вы можете одним словом сказать, что вам лично необходимо в мужчине в первую очередь? Таня задумалась. Одним словом? Да. Одним, наверное, не смогу, растерялась Таня. Действительно, как тут одним словом скажешь, ведь мужчине много всяких разных свойств. Хорошо, я помогу вам, толстяк хитро улыбнулся и заглянул Тане в глаза. С голосом мы уже за 15 лет разобрались. А теперь скажите, как вы думаете, достаточно вам теперь, если у мужчины будет благородная седина? Нет, хихикнула Таня. Он издевается, что ли? А серебристые очки и элегантный костюм. Да нет же, А мягкие тёплые руки? Нет. Нет и нет, это, конечно, всё хорошо, но не главное. Так что же главное? Вспомните, Танечка, вспомните все несостоявшиеся совместные отпуска. Вспомните, как он ребёнка из садика забрать забыл, да не один раз. Как документы потерял прямо перед покупкой квартиры. Вспомните, как соседи вам за лекарствами в аптеку бегали, когда вы с температурой лежали. Вспомните, как он из командировки вас не встретил, как спал в подъезде. Вспомните, как он в конце концов опоился и изблевал на вашу блузку. Всё, вспомните. У вас есть что вспомнить? Надёжность, выпалила Таня. Вот что самое главное. В зале опять зааплодировали. А если этот надёжный будет местами на огородную пуголу похож? Ведь многие мужчины в отсутствие рядом с ними заботливой женщины становятся похожи на бомжеватых бродяг, с улыбкой поинтересовался толстяк. Зал опять оживился, видимо, этой встрепенулись бомжеватые бродяги. Это вы правы, о мужчине надо заботиться, иначе он чахнет, каким бы молодцаватым фрайером ни прикидывался, согласилась Таня. То есть вы теперь понимаете, что поглу надо в первую очередь заглянуть в душу на предмет выяснения его надёжности. А можно он всё-таки не совсем на поглу будет похож, жалостно попросила Таня. Это вы меня об этом просите? Толстяк сделал круглые удивлённые глаза, всё равно как пальцем у виска покрутил. Извините, Тане стало неудобно. Действительно, чего это она нашла Деда Мороза? А ведь ей вправду в один миг показалось, что он прямо сейчас из волшебного мешка достанет нужного ей мужчину мечты. Да не за что, толстяк пожал плечами. У вас впереди ещё куча времени. 15 лет за красивый голос, лет 5 за благородную ссадину, ну или из-за то, что классно целуется. Нет. Ну не обязательно же хороший человек должен быть похож на пугола. Таня представила рядом с собой страшилу из детской сказки. Совершенно необязательно, хмыкнул Толстяк и обратился к залу. Вот видите, судьба в лице супруга преподнесла Танечке урок. Так что, профессор, тут вы правы. Пока не понял, чему тебя партнёр учит, менять его не имеет смысла. Толстяк направился к выходу из зала. "Стойте!" кинулась на перерез ему приятная во всех отношениях блондинка с карманной собачкой под мышкой. Пышно-грудая, круто-бедрая, с длинными прямыми волосами, в обтягивающем коротком ярко-красном платье и в туфлях на гигантской платформе, из-за чего казалось, что ноги у этой блондинки просто невероятной длины. Она перекрыла толстяку возможные пути к бегству и властно потребовала у ассистентки профессора. А ну дайте микрофон. Ассистентка даже не взглянула в сторону своего начальника, послушно отдала микрофон блондинке и встала неподалеку, всем своим видом показывая, что вся превратилась в ассистентке. Слух и готова выслушать очередное откровение. Ну хорошо, у неё муж алкаш. Блондинка махнула микрофоном в сторону Тани. Тут вроде всё понятно. Она по молодости и по глупости в это дело вляпалась, а сейчас вот только дозрела свою ошибку исправить. Молодец. Блондинка одобрительно поглядела на Таню. Ну где-то так, согласился толстяк. Но вы на неё-то гляньте, а Она молодая, красивая, образованная, деньги зарабатывает, вон директором работает по персоналу. Решила на всякий случай уточнить Тане. Неважно, блондинка махнула микрофоном, развела дверью хлопнула и пишите письма. Ну, хором поинтересовались у блондинки Тане Толстяк. А что делать тем, кто только молодой и красивый? Без специальности, карьеры и трудового стажа, тем, кто просто жена дома-хозяйка. Это вы про себя уточнил Толстяк. Ясное дело. Мне вот разводиться никак нельзя. Где и на что я буду жить? У вас тоже муж пьющий. В голосе Толстяка послышалось сочувствие. Нет, что вы, спаси Господи. Блондинка перекрестилась. Не люблю я его. Вот в чём дело. Раздражает он меня. «У ней, вон, хоть голос у мужа был необыкновенный, а мне в моем ничегошеньке не нравится ни голос, ни морда его, ни лысина!» «Так уж и ничего!» — ухмыльнулся толстяк. «Не, ничего, не жизнь, а мука!» «Сплошная мука!» Бладинка горестно вздохнула и подняла выразительные глаза к потолку, удерживая навернувшиеся слезы. «Врете!» Толстяк довольно жестко пресек ее попытку зареветь. «Ничего подобного!» – возмутилась блондинка и сразу же раздумала плакать. «Деньги-то его вам очень даже нравятся!» Толстяк продолжил свою мысль. Блондинка захихикала. «Ну и в чем урок-то мой? Я же измучилась уже вся! Мне чего ждать, когда его деньги меня раздражать начнут? Как ее голос?» Блондинка явно умела рассуждать логически. «Но этого вы, матушка, не дождетесь. Будете дальше мучиться, пока из молодой и красивой не превратитесь в старую и страшную», – безжалостно заявил Толстяк. Блондинка оттопырила нижнюю губу и вдруг совершенно неожиданно всхлипнула. «Не плачьте». Толстяк потрепал карманную собачку блондинки за ушком. «Раз вы задумались над этим вопросом, значит, еще не все потеряно. Так что же мне делать?» «Ну, не знаю». Может быть, попробовать использовать создавшееся положение. Я имею в виду деньги. Пойти куда-нибудь поучиться, попробовать найти работу, начать делать карьеру. Через некоторое время сами не заметите, как станете такой же, как Таня, красивой и образованной. Как вы сказали в начале, хлопнула дверью и пишите письма.